Глава шестнадцатая. Первый раз сожалею о том, что толком не умею говорить комплименты. Если я и произношу подходящие слова, то, на мой взгляд, они звучат скомканно и неубедительно. Федор сделал шаг назад, пропуская Катю, и добавил. Вы сегодня чудесно выглядите. Другая прическа. Спасибо. Она коротко улыбнулась и остановилась, не зная, куда пройти. «Давайте начнем с живописи, а потом обязательно выпьем кофе или чай. Включайте диктофон, Катя. Я готов продемонстрировать миру свой богатый внутренний мир». Усмехнувшись, Федор указал на коридор, уходящий влево. «Пойдемте. Нас ждут закаты, восходы, дороги и полевые цветы». Катя проснулась в восемь со странным тягучим предчувствием перемен. Выбрав длинную расклешенную юбку в стиле ретро и укороченный тонкий джемпер оливкового цвета, она закрепила часть волос на затылке простенькой заколкой и выделила глаза тенями и тушью. — Я готова к бою, — сказала Катя отражению, и крутанулась, давая возможность юбке вспорхнуть волнами. Встретив взгляд Мелихова, она почувствовала определенную неловкость. В его глазах отражались одобрения и удовольствия. Казалось, Федор максимально растягивает минуту, стараясь запомнить штрихи и детали, чтобы сохранить впечатление на будущее. Они договорились осмотреть два зала, оставшихся практически неизученными, и Катя спешила окунуться в новую атмосферу. Полтава осталась за спиной, на противоположной стороне этажа, и сейчас чувствовалась свобода от корабля и всего, что с ним связано. Какие картины вызывают у вас наибольший интерес? те, на которых я замечаю четкую линию личной истории. То есть это может быть и выдуманная художником истории, неважно, но в ней должна присутствовать неподельная жизнь. Или... Федор задумался. Или пусть на полотне кипят страсти. — Тогда на аукционе вы были совсем другим. Неожиданно для себя произнесла Катя и быстро перевела взгляд на следующую картину. Слова выпорхнули, и поймать их не представлялось возможным, да и не нужно было. Сердце забилось сильнее, ожидая ответа. — Тогда я плохо вас знал, — произнес Федор спокойно. — Я не слишком открытый человек. — Я тоже. Мне всегда приятно, когда у нас оказывается что-то общее. Пройдитесь по залу. Какая картина вам нравится больше всего? Интересно, совпадут ли наши вкусы в живописи? Ну, я небольшой знаток. Выбирайте не умом, а сердцем. Катя посмотрела сначала направо, потом налево и покачала головой. Картины очень много. Вероятность совпадения ничтожно мала. Тем интереснее. Федор хитро прищурился и добавил. «Я подожду здесь. Не хочу влиять на ваш выбор. Но как отыщите свою картину, обязательно позовите». Даже приблизительно Катя не смогла бы сказать, какое количество картин присутствовало в зале. Большие, маленькие, средние, яркие, почти серые, надменно-черные, пастельные. Они висели на стенах и стояли на подставках, напоминающих мольберты. — Сколько здесь картин? — Девяносто восемь. — Ладно, сейчас я сосредоточусь и выберу. Только не торопите меня. ми я и не собирался, — ответил Федор, поднимая руки показывая абсолютную безоружность. «Учтите, я обойду зал минимум два раза, хоть пять!» Катя пошла медленно вдоль стен, внимательно разглядывая каждую картину. Мысленно она делала отметки. Надо запомнить эту и вот эту. Третья сверху тоже ничего. Первую вычеркиваем, потому что я ее уже забыла. Повернув и продолжив путь, она скользнула взглядом по картине в серебряной раме с тонкими вставками из темного дерева. Художник изобразил девушку, крепко сжимающую в руке красный платок, а на втором плане не то тени, не то лошади. Потом заинтересовала картина со стариком, разломившим хлеб, собирающимся, судя по сумеркам, поужинать. Ворон на могиле, рыбаки с надеждой смотрят на море, торговцы стопками складывают ткани, старуха чистит лук и морщится. Наверное, если рассмотреть каждую картину отдельно, то душу тронуты личная история и мелкие подробности и страсти, о которых говорил Мелихов. Однако останавливаться не хотелось, и Катя пошла на второй обещанный круг. Но, сделав несколько шагов, она поняла, что больше не ищет нужную картину. Взгляд полетел по портретам, полям и лугам, не притормаживая ни на секунду. Хмурились тучи, крошился хлеб, море обещало богатую лов. И тридцать три несчастья, луковый сок пощипывал глаза – Но там, на соседней стене, ближе к углу, на ветру стояла девушка с красным платком и звала к себе. Катя показалось, что не она выбирает картину, а картина выбирает ее. И она уверенно направилась прямо. «Мне нравится эта девушка», — сказала она громко, не оборачиваясь. «Вы уверены?» «Да», — ответила Катя. Раздались шаги. Мелихов подошел совсем близко и встал точно за ее спиной. Его дыхание коснулось шеи. Две тени на стене слились, превратившись в одну. Некоторое время Федор молчал, а затем произнес серьезно. Моя самая любимая картина в этом зале. Не может быть. От чего же? Катя не находила в себе силы вернуться, да и если бы смогла, то оказалась бы на расстоянии всего пары сантиметров от Федора. Он не должен был подходить так близко, но он сделал это. — И чем же она вам нравится? — Загадкой. Посмотрите внимательно. Девушка смотрит вдаль. Она застыла в ожидании. Ветер треплет ее темно-русые волосы, в зеленых глазах печаль. Широкая юбка почти до пола, странная рубашка явно с чужого плеча, черная старенькая шубейка. Вроде все ясно, но обратите внимание, юбка чуть приподнята, а под ней виднеется подол дорогого платья, украшенный кружевом. Кто эта девушка? Она богата. Или бедна? Кого она ждет? И почему сжимает в руке красный платок? Федор осторожно коснулся локтя Кати, отчего по ее коже побежали обжигающие мурашки. — У вас есть ответы на эти вопросы или предположения? — Быть может, она от кого-то прячется? — Быть может, — эхом ответил Федор. Прикосновение стало более явным. Его рока медленно начала опускаться вниз, пока пальцы не переплелись так же, как тени на стене. Поймав в душе острое желание все же развернуться, Катя сжала губы и осталась стоять на месте. — Как называется картина и кто художник? — тихо спросила она. Понимая, что попалась в ловушку, Из которой невозможно и не хочется выбираться. Ветер подскажет имя. Матвей Глинников. Давным-давно Павел и не предполагал, Что так сильно соскучился по Петербургу. Нужно чаще приезжать, не такая уж и дальняя дорога. Дома его ждали письма и приглашения от тех, кто не помнил или не предполагал, что он следит за хозяйством в имении. Бездумно, читая их и отправляя по одному в огонь камина, Павел сидел в кресле. Александра Образцова в пролетке вместе с отчимом. Александра на ужине у Платоновых. Далекое воспоминание. Маленькая девочка на мостке у реки с венком из Александра в яблоневом саду. Повторяясь вновь и вновь, образы проносились в голове, и остановить их не было никакой возможности. Да Павел и не хотел. — Я не догнал тебя, — произнес он, и в ответ затрещали полень, охваченные пламенем. Где ты? Вопрос вспыхнул и утонул в раздражении и досаде. Поднявшись, Павел взял со стола половину красного платка, подарок геды, и нервно заходил по комнате. от Отчего-то именно платок давал ощущение близости к Александре. Может, виною был яркий притягательный цвет? Я должен знать точно, «Приняла тебя княгиня или нет, а больше ничего и не требуется». Но Павел лгал себе. Требовалось гораздо больше радость на лице Александра от встречи с ним, благодарность за помощь, а он надеялся успеть согреть ее после долгого пути через лес и поле и прощение. Да, чем дальше, тем сильнее требовалось прощение. Поужинав без особого аппетита, Павел быстро написал записку в три строки и велел отнести ее адресату. Ближе к ночи, когда на улице уже сгустилась темнота, а луна затянула свою желтую песню, в комнату зашел сухонький старичок и тихо, но выразительно произнес... «Добрый вечер, Павел Аркадьевич, звали?» Вытащив из кармана огромный несвежий платок, он шумно высморкался и в знак извинения произнес. Промозгла, сударь, вот подхватил где-то насморк». «Подойдите к огню и садитесь», — ответил Павел. «Он не любил такого рода людей». Они заставляли пробуждать в себе самое обыкновенное, но продолжительное терпение. Паучий взгляд этого маленького человека всегда надолго замирал на одной точке, будто именно здесь и было сосредоточено самое главное. Улыбка случалась не в попад, движения выходили то суетливыми, то излишне плавными». Без сомнения, я так и поступлю. Благодарю вас. Полушконков Дмитрий Мартынович занимался частным сыском. И ранее Павлу приходилось обращаться к нему по малозначимым, но требующим решения вопросам. Результат всегда удовлетворял. Рекомендации в свое время не соврали. «Я пригласил вас по весьма деликатному делу, и я хочу, чтобы лица, которые сейчас назову, никак не обнаружили вашего интереса или присутствия», — протянул Дмитрий мартынович и кивнул. Сегодня в город прибыла девушка Александра Образцова. Она приехала к своей тете, княгине Марье Николаевне Чернышовой. Полагаю, она задержится у нее надолго. Павел подошел к окну и встал спиной к Полушконкову. — Вам что-либо известно о княгине? — Вдова. Маловыразительная особа. Любит театры. Раньше никто не интересовался ее персоной, а я располагаю малой долей информации. — Понаблюдайте несколько дней за домом Чернышовой. Меня интересует, останется у нее гостить Александра Образцова. Или нет? Я также хочу знать, как обращаются с девушкой и всем ли она довольна. Вы правы, титул еще не говорит о благополучии. Полушконков издал крякающий звук, и Павел понял, что это усмешка. Я знавал такие семейства. Ну, не будем об этом. Сколько дней вы мне даете? Два-три. Маловато для полноты картины, но, возможно, случай окажется простым. Если Александра не посетила княгиню, обязательно сообщите об этом сразу. Все непременно, заверил полушконков и поднялся с кресла. Обернувшись, Павел увидел на его лице блуждающую улыбку. Все непременно, повторил Дмитрий Мартынович и поклонился. Ожидание нервировало и заставляло все чаще расхаживать по комнате туда-сюда и поглядывать на часы. Поздним вечером следующего дня Полушконков прислал с посыльным записку. — Рад сообщить она именно там, где вы предполагали. Перечитав несколько раз предложение, сложив записку и небрежно отправив ее в ящик письменного стола, Павел замер посреди кабинета, закрыл глаза и улыбнулся. Александра, маленькая, хрупкая, нежная, добралась до цели. Да если бы она сейчас была рядом, он бы затряс ее и прижал к себе со словами «Ты молодчина, слышишь? Ты молодчина!» Он прекрасно понимал, что пришлось пережить Александре, и, несмотря на колючее чувство вины, гордился маленьким подвигом этого сильного воробушка. Полушкунков вернулся через четыре дня. На его лице читалось глубокое удовлетворение. Залысины поблескивали, тонкие губы находились в постоянном непокое, будто Дмитрий Мартынович непрерывно разговаривал с кем-то мысленно. Павел подозревал, что именно с ним. Андреевич, спешу доложить, что ваше поручение выполнено». Александра Образцова прибыла к княгине Чернышовой. Впрочем, вам об этом уже известно. Со слов одной из служанок Марья Николаевна приняла племянницу как родную дочь. К девушке спешно приглашены преподаватели танцев, литературы, истории, музыки, французского языка. Ближе к лету княгиня планирует вывести Александру в свет. Значит, о возвращении домой речи не идет. А я не знаю, откуда приехала племянница Марии Николаевны. Вы не просили узнать об этом, но тема отъезда не всплывает, ответил Полушконков, приглаживая редкие светлые волосы. Наоборот, все говорит о том, что девушка остается у княгини на продолжительное время. Что-нибудь еще? На сенном рынке Александра отдала письмо семье цыган и попросила передать его адресату. К сожалению, я не мог подойти ближе, и имя не долетело до моих ушей, но я слышал, как женщина в ответ произнесла «Цыганская почта самая верная». «Уверен, письмо будет доставлено». «Геда», — еле слышно произнес Павел, — «что вы сказали?» Нет ничего. Будут ли еще какие-либо распоряжения? Только в этот момент Павел осознал, что простая и одновременно сложная история его отношений с Александрой Образцовой закончилась. Больше не нужно устремляться вперед, надеясь на встречу, спрашивать, узнавать, беспокоиться. И даже ругать себя уже не стоит. Его недостойный поступок превратился в пыль прошлого. Это сейчас Павел стоит возле книжных полок и думает об Александре. А вспоминает ли она? Хотя бы с презрением и ненавистью. Или новая жизнь поспешила перечеркнуть все вчерашнее? Нет, я благодарен вам за работу. Когда Полушконков ушел... Павел спустился на первый этаж в столовую, съел суп, не почувствовав вкуса, проигнорировал другие поданные блюда и вернулся в кабинет, желая разобрать несрочную деловую корреспонденцию. Он старался продолжить день, как обычно, не возвращаясь постоянно к образу Александры, Но уже через час, когда он писал ответ в министерство, его правая рука задрожала, а зубы сжались. Павел откинулся на спинку стула, закрыл глаза и попытался унять вспышку злости, разрывающую грудь. Ему больше нечего делать в Петербурге. Все, что было нужно, он и знал. И теперь самое время возвращаться.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 Это не злость сейчас терзала его изнутри, не разочарование, а возрастающая, нестерпимая, режущая боль. Она беспрепятственно шагала по ребрам, небрежно задевая их. Она втекала с кровью в вены и неслась дальше, наполняя крепкий организм мукой. Она устремлялась к мозгу настойчиво шепча «Больше никогда, больше никогда!» — Больше никогда Александра не посмотрит в твою сторону. Она будет жить без тебя, счастлива и беспечно. Боль гнула кости, и самое страшное — она не собиралась никуда уходить. Встав так, что стул громыхнул и упал, Павел провел рукой по лицу и резко выпрямился. — Больше никогда. Вот теперь он предложил бы Александре Образцову очень много, он бы отдал ей все, включая жизнь и свободу. Но ветер унес тот день и час, когда она могла бы услышать эти слова, улыбнуться в ответ, смутиться и может сказать «да». Что я наделал и как я стал таким? Вопрос остался без ответа. Павел в три шага подошел к окну и посмотрел на холодную улицу Петербурга. Надо уезжать. Немедленно. Надо забыть, перечеркнуть. Но в глубине души он знал — это невозможно. Куда бы он ни устремился, как бы ни лгал самому себе, за сколько бы дел ни взялся одновременно, боль всегда будет идти рядом, след в след. Ночью Павел проспал не больше четырех часов, стоило закрыть глаза, и из темноты появлялась Александра. Он протягивал руку, чтобы убрать с ее щеки прядь, она поднимала голову, заглядывала ему в глаза, и он просыпался. В восемь утра... Павел вскочил на норда и рванул из Петербурга прочь. Ветер бил в лицо, грязь летела из-под копыт, спина взмокла. Но боль не отставала, она уже выбрала себе друга на долгие-долгие годы и собиралась служить ему верой и правдой. Федор сделал шаг назад, и у Кати появилась возможность обернуться. «Матвей Глинников, но...» — она замолчала, встретившись взглядом с Милиховым. «Я говорил вам, что он не только мастер-изобретатель, но еще и художник. Что-то для него было более важным, что-то менее. Но рисовал Глинников точно лишь для себя. Он никогда не продавал, не дарил и не выставлял своих картин». Вряд ли эту работу можно назвать детальной и продуманной. Ветер подскажет имя, скорее образ, волна нахлынувших чувств, загадка, которую ему или удалось, или не удалось разгадать. — Вы не знаете, он был счастлив, — неожиданно для себя спросила Катя. — Я не сомневаюсь в этом. Мне кажется, увлеченные люди всегда счастливы. Она не стала больше задавать вопросов, но ее интересовало немного другое счастье мастера — личное. Любил ли он? Любили ли его? Быть может, эта девушка с красным платком и есть мечта художника? — Из всех картин вы выбрали работу Глинникова. Вам не кажется это странным? — спрашивал взгляд Федора. «Еще немного, и мне ничего не будет казаться странным», — мысленно ответила Катя. «Почему? Куда уж больше? Вы волнуетесь? Я подошел к вам слишком близко. Не это ли причина?» Отвернувшись, Катя вновь двинулась вдоль стены. А потом остановилась и, желая покинуть то место, где в воздухе теперь кружилась неловкость, попросила. — А можно кофе? — Да, конечно. В столовой она почувствовала себя иначе. С картин на нее больше не смотрели рыбаки, очаровательные девушки, старики, вороны. Все свидетели волнительной слабости остались в зале с живописью. — Спасибо, очень вкусно. — Совершенно не за что. Я ленюсь готовить в турке, а нажатие кнопки на кофемашине не стоит благодарности. Раздался приятный мелодичный звук дверного звонка, но Фёдор не двинулся с места, лишь поморщился, явно недовольный, что гости пришли в неподходящий момент. Не будете открывать? спросила Катя и чуть улыбнулась. Никого нет дома, пожал плечами Федор. Только тени прошлого в золоченных храмах и одинокие кимоно на черных бархатных подушках. А вдруг по важному делу? Свои позвонят на мобильник. Федор вынул из кармана пиджака телефон и положил его на стол. Считаем. Один, два, три. Мобильный телефон загудел, и Катя увидела на экране фотографии Ольги. «Свои», — сказала она, улавливая в душе некоторое разочарование. «Да», — согласился Федор, — «не спрятаться, не скрыться». «Пойду открою, а вы пока допивайте кофе. Вернусь и приготовлю вам еще чашку. Надеюсь, сегодня мы проведем как можно больше времени вместе». Немного помолчав, он добавил, «У вас же осталось еще много вопросов, да?» Ольга зашла в столовую так, точно здесь располагался ее личный офис кивнув Кате «О, привет!». Она села в кресло около окна, облокотилась на подлокотник, вдохнула витающий в воздухе аромат кофе и немедленно попросила «Фёдор, умоляю, приготовь, пожалуйста, двойной эспрессо. Хочется чего-нибудь крепкого и бодрящего». «В таком случае давай предложу тебе текилы». «Спасибо, не надо», — она засмеялась искренне и звонко. Мое увлечение текилой закончено. Честно говоря, она мне попросту надоела. Пока Федор готовил для всех кофе, Ольга не сводила с него глаз. На ее лице застыла загадочная улыбка, съехавшая с ноги алая туфля подрагивала в такт мыслям. Катя осторожно наблюдала за Ольгой и сожалела, что уединение нарушено. Экскурсия в зал живописи отдалялась вместе со странным прикосновением Федора. Зато неловкость и непокой уверенно выходили на первый план. Расклешенная юбка в стиле ретро и джемпер оливкового цвета проигрывали дерзкому платью Мини, украшенному на груди лаконичной, но необыкновенно красивой брошью в виде яблока, усыпанного маленькими красными камушками. — Прошу к столу! — Федор перенес чашки на стол и придвинул ближе сахарницу. Ольга поднялась и плавно подошла к Мелехову, положила руку на его плечо, прижалась бедром и с улыбкой ответила. — Спасибо, не дал умереть от жажды. — Я рад, что ты спасена. По еле уловимым нотам интонаций, по крупицам взглядов и миллиметрам жестов Катя безошибочно поняла, что между Ольгой и Мелеховым когда-то были отношения, и, возможно, они есть и сейчас. Правда оказалась неожиданной и топкой. Точно болото она принялась тянуть к себе, пока в ушах не зазвенела и ложка не звякнула о край широкой белой чашки. Нет, нельзя думать об этом. Взаимность Ольги и Федора не имеет никакого отношения ни к статье, ни к интервью, ни к русскому линейному кораблю четвертого ранга. И к ней, Кати тоже. «Как же я устала!» — Ольга сделала первый глоток, откинула прямые ухоженные волосы назад и с сомнением посмотрела на сахарницу. «Нет, не буду. Если вредно, то лучше потренирую силу воли. В горьком кофе есть своя прелесть». «Катя, вы пьете сладкий?» «Да». — Пожалуй, я вам немножко завидую. Ольга холодно улыбнулась и перевела взгляд на Федора. — Какие планы на вечер? Только не говори, что будешь работать. — Тогда я лучше разумно промолчу. Он тоже улыбнулся и добавил. — Мне нравится сегодняшний день, и я хотел бы его немного продлить. Ольга подалась вперед, коснулась руки Федора и, нараспев, произнесла... Надеюсь, ты помнишь, что в жизни есть и другие удовольствия. Поверю тебе на слово, если ты говоришь, что они есть, так тому и быть. И взгляды встретились и слились. Мелехов смотрел спокойно и даже с оттенком легкой иронии, и Катя вновь почувствовала робкий укол ревности. Да, ревности! Должна ли она подбирать другое слово? Станет ли от этого легче? Между близкими людьми случаются словесные игры, понятные только им. Вот сейчас за столом происходила именно такая маленькая битва, и глупо было говорить себе «мне все равно». «Я журналист, я на работе», — напомнила себе Катя, улавливая холодок в животе. И тут же сдалась, проигрывая свой личный бой. «Когда же это случилось? Я не могу уже без него!» От окончательного и бесповоротного открытия перехватило дыхание. Катя, боясь поперхнуться, быстро поставила чашку на блюдце. Когда еще раз раздался мелодичный трель звонка, она не сразу поняла, что на пороге опять гости. «Я открою», — произнесла Ольга, медленно поднялась и поплыла к двери. Дерзкое платье ничуть не прятало ее красивые ноги. Туфли на высоком каблуке издали победные. Тук-тук-тук. Увидев Андрея, Катя сразу почувствовала себя лучше, а когда он придвинул стул ближе, улыбнулась и сама предложила ему кофе. Спасибо, он благодарно посмотрел на нее. Но я с утра только и делаю, что злоупотребляя американо. Что насчет обеда? Или уже перекусили? Я пока не хочу, спасибо, ответила Катя. Я тоже воздержусь. Федор подхватил опустевшие чашки и отнес их к мойке. Сняв пиджак и повесив его на спинку стула, он засучил рукава рубашки и включил воду. Свет от окна стройную фигуру, выделив спину и руки. Катя с трудом отвернулась и сразу встретила насмешливый взгляд Ольги. «Нравится?» — будто спрашивала она. «А зря. Ты приехала и уедешь, а я буду рядом всегда». «Катя, Федор говорил, что нужны фотографии». «Я организую фотосессию в самое ближайшее время», — сказал Андрей. «У вас есть какие-либо пожелания?» «Понадобятся две вертикальных фотографии и несколько горизонтальных, а все остальное на ваше усмотрение. Побольше загадочности, конечно, не помешает». «Если потребуется, нагоним серого тумана, не сомневайтесь». Катя пожалела, что она с Андреем не на «ты». Сейчас бы еще больше легкости, способной растворить появившуюся скованность в словах и движениях. Она бы ушла, но подготовка к печати и интервью не может длиться бесконечно, и чем раньше получится покинуть отель, тем лучше. «Чем раньше, тем лучше», — мысленно повторила Катя, интуитивно обнаруживая путь к спасению. — Кажется, я тоже проголодалась. — Андрей, что ты там говорил про обед? Хочу огромную порцию салата с креветками и апельсиновый сок. Не дожидаясь ответа, Ольга поднялась, взяла со стола свой мобильный телефон и тряхнула головой, отправляя каждый волосок на свое место. — Пошли, но предупреждаю, я сегодня не настроен на креветок, и тебе придется терпеть аромат можжевеловой утки. Возвращаться к интервью было сложно, но Катя попыталась настроиться на волну профессионализма, и это почти получилось. Федор сел рядом на соседний стул, и теперь можно было впитывать его дыхание, угадывать ноты его парфюма и продолжать вспоминать слова Ольги. Катя чувствовала, как слабеют руки и путаются мысли, к сердцу волной то подкатывала отчаяние, то отступала, пожалуй, спасал маленький красный огонек на корпусе диктофона, на нем получалось ненадолго сосредоточиться. Теперь Федор отвечал на вопросы коротко и серьезно, не торопился, нет а будто хотел шагнуть на следующую страницу ее ежедневника, где был записан приблизительный план разговора. — Можно я еще раз посмотрю на картину с девушкой? — неожиданно попросила Катя. — Да, конечно. Встав ровно на то же место, что и прошлый раз, она подняла голову и теперь внимательно изучила и выражение лица, и одежду, и фон. Это немного отвлекло и успокоило. Федор молча стоял рядом и не мешал углубляться в далекое прошлое. Есть только один способ вырваться на свободу и вернуться к прежней жизни. Я окунулась в интересный мир, я даже была главной героиней обмана, а теперь пора домой. Федор Дмитриевич, я стала забывать, для чего я вам нужна и какие усилия вам пришлось приложить, чтобы направить меня по нужной дороге. А забывать этого не нужно. Нельзя. — Я должна уехать. Постараюсь вернуться к вечеру. Спасибо за общение. Мы значительно продвинулись. Осталось совсем немного. — Если хотите, я вас подвезу, — предложил Федор, делая шаг к Кате. Нет, спасибо. Она мотнула головой и быстро пошла к двери. Если бы она обернулась, то увидела бы, что на нее с сочувствием и пониманием смотрит русоволосая девушка с портрета. Ветер развивает ее волосы, красный платок горит в руке.